Отмечу только один факт, уже не раз, к сожалению, повторяющийся в русской литературе. То, как некоторые отнеслись к моей деревне, к ночному разговору, к суходолу. На первых порах, чего только, наряду с похвалами моему художеству, не наслушался я. Иные унижались даже до того, что говорили, что я был просто испуган революцией, как помещик каковым на самом деле я отроду не был. Корили меня моим происхождением, точно я был первый и единственный дворянин в русской литературе. Уверяли, что я для деревни только пришлый интеллигент, приплетали не кстати мои поездки в Индию, хотя поездки эти могли принести мне, конечно, только пользу, ибо справедливо сказал Шекспир, что недалеко ушла от глупости домоседная мудрость». По шаблону, в угоду традициям и благодаря круглому незнанию жизни, некоторые неизменно прибавляли, говоря о моих произведениях, касавшихся русского народа. А все-таки это не так. И никогда не приводя никаких доказательств, отделывались фразами об искрах Божьих, отрадными частностями, ссылками на Достоевского, Тютчева или Глеба Успенского и Чехова, хотя этих искр я никогда не отрицал, хотя не о частностях, а об общем, типическом говорил я, хотя Достоевский и Тютчев для меня ничуть не обязательны, хотя Успенского тоже упрекали в хмуром и желчном пессимизме, в полном незнании народа, хотя, укоряя меня Чеховым, почти слово в слово повторяли то самое, что говорили Чехову, укоряя его предшественниками его. Все это, конечно, в порядке вещей. Судьба, горе от ума всем известна. О мертвых душах и о ревизоре в один голос кричали. Это клевета, это невозможность. Гончарову, по свидетельству Кони, пришлось выслушать, что он совершенно не понимает и не знает русского народа. Преступление и наказание Достоевского называли И не где-нибудь, а в современнике клеветой на молодое поколение, дребеденью, позорным измышлением, произведением самым жалким. А ведь теперь дела стали еще хуже. Литература наша изобралась невероятно. Критика пала до нельзя, провал между народом и городом образовался огромный. А дворянах теперешний городской интеллигент, знает уже только по книжкам, о мужиках, по извозчикам и дворникам, о солдатах только одно. Так что, ваше благородие!» Говорить с народом он не умеет. Изобразители сусальной Руси, сидя за старыми книжками и сочиняя какой-то никогда не бывалый, утрированно русский и потому необыкновенно противный и неудобочитаемый читаемый язык, врут ему не судом, Вкусы его все понижаются. Но все же не раз думал я, да коли же так вот и будет писаться история. Не ужасно ли, что покричав «это клевета, это невозможность», мы всегда тем скорее успокаивались, что не проходило и нескольких лет, как то, что называлось невозможностью, признавалось классическим и поступало уже в полное ведение учителей словесности. За всем тем на критику серьезную жаловаться я и тогда не мог. Москва, 10 апреля, 1915 год. Некоторые автобиографические заметки, касающиеся главным образом моей писательской жизни, были напечатаны мною лет 15 тому назад в собрании моих сочинений, изданном в Берлине Петрополисом. Дополняю их некоторыми новыми. «Моя писательская жизнь началась довольно странно. Она началась, должно быть, в тот бесконечно давний день в нашей деревенской усадьбе в Орловской губернии, когда я, мальчик лет восьми, вдруг почувствовал горячее, беспокойное желание немедленно сочинить что-то вроде стихов или сказки, будучи внезапно поражен тем, на что случайно наткнулся в какой-то книжке с картинками». Я увидел в ней картинку, изображавшую какие-то дикие горы, белый холст водопада...